Целый месяц Ириней или Адорович ходил с гордо поднятой головой, потеряв к учёному всякий интерес. Поэтому другие скитники беседовали неохотно, однако Космач считал ту экспедицию самой удачной из всех. Мысль, на которую натолкнул его потомок древнего княжеского рода, вызревала так стремительно, что он и сам был готов бежать из полурад по всему соленому пути, чтоб найти подтверждение своим догадкам. И сдерживала его мысль другая: всё, что он не нароет, бродя по скитам, придётся отдать в чужие руки. Раньше он ничего подобного не ощущал, напротив, было чувство благодарности. Данила оставил его на кафедре, был научным руководителем кандидатской, защититься помог. Тогда он ещё не знал, что Василию Васильевичу сделали операцию на лёгких и отправили на инвалидность. За два летних месяца он высох, превратился в стручок, не выходил из дому и к себе никого не пускал. И вот когда начали собираться в обратную дорогу, Ириней чуть оттаил. Ни слова не говоря, сам обработал стамеской копыто лошадей, срезав лишнюю роговицу и овёз подкидывал им из своих запасов. Сначала подумалось, хочет, чтобы скорее ушли, а он пришёл в зимовку, сел у порога, как чужой, пошевелил бровями. Ты меня прости ради Христа, Юрий Николаевич, заговорил, подняв глаза. Гермагешка смутил, прильстил он к Христу а я тебя чуть с пути не сбил. Всё это говорилось в присутствии жены. Бог простит, Иринея Лядорвич. Все мы не без греха. Пока останусь я здесь и сыновей оставлю. А дочку возьмите с собой, пусть учится. Она в тягость вам не будет. Детей у вас своих покуда нет, так Вместо дочери будет, а появится нянчить станет. Предупреждённый Вавило и Космач ждал этого разговора и согласился со скрытой радостью. Добро. Возьму твою дочку. С ней я соболее пошлю на прокуром. Отказываться было нельзя, странники щепетильно подчеркивали свою полную самостоятельность и независимость, сказывался неистребимый боярский дух. Ириней поехал провожать их до переправы через Сым, и по дороге наконец-то разговаривался, так что весь остаток пути до Воротилова космач повторял про себя истории и колено боярских родов по всей соляной тропе от Сыря с семитских староверов на востоке до поповцев белокриницкого согласия в Румынии. Вавила заметила это, однажды подъехала сбоку, стремя встремя, спросила затаённой страстью, с такой же, как бороду ему мёдом мазала: "Ты что же, Яри Николаевич, моришься всю дорогу? Молюсь?" бояршня отозвался он